Глава 41. д ж и л сжимала кулаки от злости и бессилия. «Никогда!» — повторяла она про себя. «Никогда в жизни меня еще так не унижали и не б е с и л и И как только эта тупица медсестра до такого додумалась, и как посмела наврать!» д ж и л хлопнула дверью. Джейсона дома не было. Она присела на кушетку перед камином, но быстро поняла, что сидеть на одном месте не в состоянии. Она с к о ч и л а и стала ходить по гостиной. Нет, то, что случилось, не имело никакого отношения к Мэри, «Что бы там н е выдумывала, э т а безмозлая сестра. Если уж кто и совершил чудо, так это Джейсон. Да и потом, чудо ли это? Наверняка, если как следует поломать голову, можно было найти этому разумное объяснение». «Но самое ужасное, — думала д ж и л расхаживая по комнате, — что я сама толком ничего не понимаю и объяснить не могу. Джейсона нет, да если бы и был, вряд ли бы что-то сказал». Ей хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать вопли на улице. Она подошла к кушетке, села, — и уставилась на крошечные язычки пламени, облизывавшие, догоравшие в камине дрова. «А ведь я не смогу все время прятаться», — думала она. «Придется когда-нибудь выйти и пристать перед теми, кто сейчас вопит там, под окнами клиники». А больше всего ей хотелось лечь, свернуться к клубочкам, спрятаться от всех и зализывать душевные раны, боль публичного оскорбления. Она воспринимала случившееся как оскорбление и не иначе. Но как все внутри не противилось, она понимала, что нужно жить дальше и принять случившееся как неизбежность. «Ватикан е дурного сделать не мог. Да пусть бы кто-нибудь попробовал сделать ей что-то дурное». Она стала успокаивать себя. «Ну-ну, Джиллс Робертс, что это ты взялась н ю н и распускать? Стыд какой. Бывали у тебя передряги и похлеще. Кого ты боишься? Дребежащих роботов и безумной старухи? Вот уж брось. Немедленно перестань и возьми себя в руки, слышишь?» «И из Ватикана они меня не выкинут, дудки. Я крепко стою на ногах, и об отъезде не может быть и речи. Ну, гляди-ка!» – удивилась она собственным мыслям. Было ли у меня в голове что-нибудь подобное, когда я попала сюда? Нет, конечно нет, тогда все было иначе. Досада, разочарование, возмущение, хитрой игрой кардиналов, ведь не отвечали на письма, а когда приехала, отказались помочь в осуществлении планов. Как много воды утекло за эти короткие месяцы. За это время она поняла, как важен Ватикан не только для роботов, но и для людей, и не только для тех, что жили здесь, на харизме, но и везде. Здесь были грандиозность и величие. в самом прямом смысле слова, величие понятий и мыслей, и от этого нельзя было отвернуться. Теперь она ощущала себя в каком-то смысле частичкой чего-то целого, и ей хотелось, чтобы это не кончалось. Этого хотел и Джейсон, ведь и он стал участником происходящего. Да теперь она бы только из-за Джейсона не улетела, только из-за того, что он счастлив здесь. Нет, она не смогла бы его покинуть, особенно теперь, после того, что случилось вчера, когда он коснулся ее щеки и стер с нее проклятое клеймо. А ведь это действительно было к л е й м у м думала она. Как бы ни старалась она относиться к своему увечью с неженской трезвостью и безразличием, как бы ни выставляла на показ то, что спрятать было невозможно. Но не Джейсон. Не только Джейсон держал ее здесь. Еще старый кардинал Феодосий, тот самый, что навещал ее каждый день, усаживался на табуретку и разговаривал с ней часы напролет. Так, будто она была роботом или он человеком. Кое-кто посчитал бы его брюзгой и маразматиком, но ничего этого не было и в помине. Теперь она это понимала и готова была поспорить с любым, кто стал бы потешаться над кардиналом. И еще он добрый. Джилл раньше в голову не приходило, что робот может быть добрым. А Енох был добрым, внимательным, предупредительным и заботливым. Поначалу она немного побаивалась его и, согласно строгому этикету, называла преосвященным. Но сама не заметила, как вышло, что они стали просиживать в библиотеке часы, как заболтавшиеся допоздна ш к о л ь н о й подружки. И он нисколько не возражал против подобной фамильярности, неформальности их бесед. Похоже было, что он не п р о ч ь немного отвлечься от забот и поболтать с той, что так недавно в Ватикане, и постоянно забывал, сколько ему лет и какой высокой пост он занимает. д ж и л понемногу приходил о себя. Мысли ее переключались на математический мир, о котором столько рассказывал Джейсон. Он старался как мог описать ей все, что видел и чувствовал там, Но, судя по всему, это было такое место, впечатление от которого передать было непросто или почти невозможно облечь слова. А на улице по-прежнему звучали крики. «Кого о н е зовут?» – прислушивалась д ж и л у ж не меняли. Хотят еще раз убедиться, что чудо свершилось. Господи, какие же они все дураки! Какие непроходимые тупицы!» Чтобы отвлечься от воплей за окном, она снова задумалась о математическом мире. «Есть вещи, которые словами не передать», – сказал Джейсон. «Что же это за мир?» что за цивилизация настолько самодостаточна, что основывается на логике настолько развитой и несравнимой с людскими представлениями, как слияние атомов несравнимо с изготовлением примитивных орудий из камня. Компания странных кубиков, сидящих на бескрайне зеленой равнине и манипулирующих сложнейшими символами. Чем они занимались? Играли в хитроумную игру или решали проблемы величайшей важности? Что значили эти уравнения и графики? Были ли они зрительным выражением инородного мышления? Может быть, это была компания мудрецов, собравшихся для дружеской беседы и обсуждавших какую-нибудь невероятную гипотезу? А может быть, они проводили время в долгом медленном поиске и формулировании универсальных истин? Может быть, обитатели математического мира когда-то давным-давно добрались до границ пространства и времени, а потом вернулись на свою прародину, где бы она ни была? Может быть, они где-то путешествовали поодиночке, а теперь собрались все вместе, и им было что порассказать друг другу? Насколько же, наверное, думала д ж и л они были потрясены внезапным вторжением Джейсона, представителя формы жизни, о б р а щ и к и которой, может быть, и встречались им когда-то. Да, они их давно-давно позабыли, а может, и не видали никогда. Нечего удивляться, что они так переполошились. Глаза в своем, если можно так выразиться, поверить не могли. Даже дом построили для Джейсона не иначе, как для того, чтобы упрятать его подальше, чтобы подумать, пока его не видно, что же это такое свалилось на их головы. Господи, какие головы? Но ведь одарили, одарили, как гостеприимные хозяева могут одарить чужеземца, который случайно забрел в гости. д ж и л устроилась поудобнее и вдруг заметила в темном углу гостиной слабое свечение. «Так», — сказала она себе, — «поздравляю вас, мисс Робертс», — допрыгалась голубушка, — «вот вам и галлюцинация». н а в е д е н и е не пропадало, свечение собралось в сверкающий блестками шарик, маленькую искрящуюся сферу. «Шептун?» — мысленно спросила Джилл, стараясь произнести слово так, как ей рассказывал Джейсон. «Ты видишь меня, д ж и л спросил Шептун. «Я вижу тебя, Шептун». «И слышишь меня, д ж и л д а я слышу тебя». Она оцепенела от изумления, думая, «Нет, это невозможно. Джейсон никогда не говорил, что Шептун может прийти ко мне и заговорить». «Джейсон велел мне не трогать тебя», — сказал Шептун. «Я сказал ему, что я и с тобой мог бы разговаривать, но он запретил». «Но, д ж и л я должен был прийти к тебе». «Все нормально», — успокоил его д ж и л «Ничего не бойся». «Может быть, ты сумеешь видеть лучше Джейсона?» «Сумеешь лучше разглядеть?» «Разглядеть? Что разглядеть?» «Обитателей математического мира». «Нет», — воскликнула д ж и л н е т только не это». «Почему? Думаешь, это страшно?» «Да, мне страшно. Они такие ужасные». «Но им ты обязана тем, что случилось с твоим лицом». «Что правда, то правда». Джейсон вернулся с подарком. «Они и тебе сделают подарок. У них много чего есть». «Почему они должны мне что-то дарить?» «Не знаю. С Джейсоном я много узнал, но не все». Джейсон мне ничего такого не говорил. Джейсон не мог видеть и узнать всего, что узнал я. Мы видели и узнавали там по-разному, потому что мы сами разные. Думаю, я тоже не мог постичь того, что постик он. Но разве я сумею понять больше Джейсона? Может, не больше, но по-другому. Джейсон видел то, чего не увидит тебе, а ты увидишь то, чего ему не увидеть. Но, Шептун, я все равно не могу туда отправиться. Я же не видела этот кристалл. Я был там, сказал Шептун. Этого достаточно. Математический мир запечатлен во мне. Я смогу найти дорогу. Шептун, я не знаю. Шептун, я не могу. Ты боишься? Не бойся. Мы же с Джейсоном вернулись. Это не опасно. Как ты можешь судить? Может, вам просто повезло. Но это очень важно, д ж и л Я должна подумать. Ну вот, Джейсон говорил, чтобы я не приставал к тебе. Теперь он рассердится. На этот счет не волнуйся. Я же сказала. Я больше не буду. Скажешь, уйди, и я уйду. Не могу, не могу, твердила про себя д ж и л А вдруг я там сойду с ума или превращусь в статую? И зачем это мне? Джейсон уже был там. Не надо мне туда. А все-таки... д ж и л упрямо закусила губу. «Никогда в жизни», — сказала она Шептуну, — «я ни от чего такого не отказывалась. Не отказалась от харизмы, к примеру. Всегда, если где-то было что-то достойное интереса, я первая мчалась туда и смотрела». И это было так. Она, прирожденный репортер, отправлялась куда угодно. Неважно, что внутри она дрожала от страха при мысли о том, что может встретиться ей на пути к цели. но она шла вперед, сжав зубы. Случались всякие переделки, но она всегда ухитрялась вернуться и привозила с собой испещеренные записями блокноты и рулоны кинопленки. Нервы на пределе, зато полно материала. «Ладно», — сказала она решительно, — «я пойду». «Значит, ты можешь взять меня туда, Шептун, несмотря на то, что я не видела кристалла. Сначала должен войти в твое сознание, чтобы мы стали одним целым». д ж и л немного растерялась. Мысль о том, кто кто-то войдет в ее сознание, напугала ее. «И главное кто?» Непостижимое существо, не похожее ни на одно из преждевиденных. Но она успокоила себя. Это странное существо побывало в сознании у Джейсона, а с Джейсоном ничего страшного не случилось. «Ладно», — сказала она шептуну. И тут же оказалась в математическом мире. Даже вдохнуть не успела. Все оказалось точно таким, как рассказывал Джейсон. Зелень плоской равнины, незаметно сливавшаяся с голубизной небес. На зеленом ковре восседали кубоиды, испещренные уравнениями и графиками. яркие разноцветные Они проявляли свойственные им признаки жизни. Уравнения подрагивали, сменяя друг друга. Плыли. «Какая досада!» — подумала д ж и л н у ж н о было фотокамеру захватить. Да и кинокамера не помешала бы. Что стоило перебросить футляры через плечо? Они бы перенесли сюда со мной вместе. Вот, перенесла же моя одежда. Не голая же я тут стою. Значит, можно было взять и камеры». «Шептун!» — окликнула она спутника, намеревая спросить у него, каким образом осуществляется перенос в этот мир. Но Шептун не ответил, А в сознании д ж и л не было никаких признаков его присутствия. Впрочем, этого следовало ожидать. Джейсон говорил, что с ним было то же самое. Он тоже звал и искал Шептуна, но облачка алмазной пыли не видел. Они были здесь как единое целое. Наверное, его разреженные атомы смешали с атомами мозга Джейсона. А теперь то же самое произошло с ней. «Шептун!» — упрямо позвала д ж и л н у к а брось шутить и ответь мне. Дай хоть какой-нибудь знак, что ты здесь». Шептун молчал. А вдруг, — подумала д ж и л «Маленький плутишка забросил меня сюда, а сам остался дома». Подумала и тут же решила, что это мало похоже на правду. Шептун, как она поняла, был прирожденным романтиком, искателем приключений, неутомимым исследователем вселенной. Но для того, чтобы изучать ее, ему нужен был проводник, который показывал бы дорогу. Однажды ему показали дорогу, и теперь он, судя по всему, знал, как добраться сюда, но не взял ее с собой. «Ну ладно», — сказала она сердито, — «если тебе так нравится». Можешь прятаться дальше, без тебя обойдусь. И как только я решилась отправиться сюда, недоумевала ж и л зачем мне это понадобилось? Репортерский инстинкт? Или желание побывать там, где побывал Джейсон, в надежде, что здесь отыщется нить, которая еще крепче свяжет нас? Куда крепче, глупости какие. Или я попалась на удочку шептуна, и он соблазнил меня болтовней о том, что я смогу увидеть больше, чем Джейсон, и лучше пойму математический мир. ж и л л тряхнула головой. Ни одно объяснение не годилось, и все-таки она здесь. А раз уж она здесь, надо попробовать взять интервью у здешних обитателей. Взять интервью звучит неплохо, но как? Как с ними общаться? Я буду рот раскрывать, а они будут отвечать своими уравнениями, но н е они, н е я не будем им иметь ни малейшего понятия, о чем собственно речь. Однако прогнав сомнения, д ж и л решительно направилась к кубоиду, который был к ней поближе. Розово-красный, с дымчато-лиловыми уравнениями и кошмарно запутанным, витым-перевитым графиком ядовито-желтого цвета. Я д ж и л Робертс. Громко и четко представила д ж и л я пришла поговорить с вами». Ее слова безжалостно разорвали тончайшую вуаль тишины, наброшенную на этот мир, и ей п о к а з а л о что розово-красный кубоид весь как-то съежился и побледнел. Через мгновение он зашевелился и начал медленно отползать в сторону. д ж и л подумала, удрать хочет. «Ну вот», — огорчилась она, — «как глупо вышло». Мне ведь Джейсон говорил, какой т о спокойный тихий мир, а я не успела появиться, как тут же начала вопить. «Да и что я сказала-то?» Глупее не придумаешь. Сообщила им, что я д ж и л Робертс, а они даже, если услышали меня, разве они имеют п о н я т и я что такое д ж и л Робертс? Нет, если и говорить с ними, то, наверное, так, как шептуном. И нужно им сказать не кто я такая, а что я такое. Нет, и это не пойдет. Как это интересно, я могу им сказать, что я такое? Как я, как любой другой человек, другая форма жизни, может объяснить еще одной форме жизни, что она такое? Может быть, думала д ж и л Стоит начать с того, что я органическое существо. Но откуда им знать, что такое органическое? Ну, допустим, расслышат, но ведь з н а ч е н и е этого слова они не знают. Нет, не поймут. Значит, надо начинать с еще более примитивного уровня. Придется объяснить им, что такое органика. Может быть, если мне удастся достаточно просто и доступно сформулировать это понятие, они поймут меня, ведь они, вероятно, встречались когда-нибудь с другими формами органической жизни. Да и потом, может быть, они сами органические существа. отчего я их сразу в неорганические записала. Итак, как же мне свести понятие «органическая жизнь» к самому примитивному уровню? И вообще, положа руку на сердце, что такое «органическая жизнь»? Хотела бы я знать. б у д то Джейсон, он бы, вероятно, смог помочь. Он ведь врач и наверняка знает, что это такое. Как же это объяснить? Что-то там было насчет углерода, но что? Нет, д ж и л не помнила ровным счетом ничего. Проклятие, проклятие, проклятие. А еще журналист. Человек, который должен знать обо всем на свете. И ведь считала себя всезнайкой, а дошло до дела, и оказывается, самых элементарных вещей не знает. Прежде, готовясь к интервью, д ж и л имела привычку загодя узнавать как можно больше о предмете своего интереса, чтобы не попасть в просаг с глупыми вопросами. Но тут, даже если бы у нее было время на подготовку, как можно было подготовиться? Никаких предварительных материалов. Нет, может быть, где-то такие материалы и были, но не в мире людей. Да, пытаться сделать что-то с а м о с т о я т е л ь н о в этом мире – полное безумие. Но здесь Шептун, он часть ее самой. И он должен как-то участвовать в происходящем. Вместе с ней, как одно целое. А он, как назло, спрятался где-то и не помогает. Розово-красный кубоид прекратил отступление и остановился на некотором расстоянии от жил. Ушел он, правду сказать, недалеко. К нему потихоньку подходили другие кубоиды. Скоро вокруг него собралась целая компания. Думают напасть не иначе. решила д ж и л как на Джейсона. И решив, что лучший способ защиты нападения, она смело шагнула к розово-красному кубоиду. Пока она шла, с его передней поверхности стерлись все уравнения и даже кошмарная конитель графика. Поверхность стала совершенно пустой, ровного розово-красного цвета. Джилл подошла к кубоиду вплотную, подняла голову и разглядела в нескольких футах над собой его вершину. Передняя плоскость кубоида оставалась пустой, все остальные кубоиды, собравшиеся неподалеку, не двигались. Замерли и значки, и графики на их поверхности. Несколько мгновений ничего не происходило. И вдруг на передней плоскости розово-красного кубоида стало появляться что-то новое. Рисунок был ярко-золотой, какой-то радостный. Линии возникали неуверенно, так рисовал бы маленький ребенок, рука которого еще не окрепла. Сначала ближе к верху плоскости нарисовался треугольник, равносторонний вершиной вниз. Затем к нему примкнул другой треугольник побольше, в е р ш и н а вверх. Потом, после некоторого раздумья, на рисунке появились две параллельные прямые, выходящие из основания нижнего треугольника. д ж и л смотрела на рисунок, не веря своим глазам, и, наконец, у нее вырвалась. «Но это же я!» Верхний треугольник — голова, нижний — туловище, тело, одетое в платье, а две палочки — ноги. Затем, с одной стороны от рисунка, возникла извилистая загогулина и пять точек. «Это знак вопроса?» — спросила д ж и л неизвестно кого. И решила. «Да, это знак вопроса. Они спрашивают меня, что я такое». «Вот-вот», — сказал Шептун внутри ее сознания, — «тебе удалось привлечь их внимание, а теперь моя очередь».